с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованной свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискол, ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел,